и одновременно неизыблемость ее личной власти над страной. В конечном счете, именно в этом и заключалась причина столь прочного положения Бестужева Рюмина при дворе. В глазах Елизаветы престарелый канцлер при всех его недостатках и пороках был носителем столь уважаемой и комфортной для государной идеи. Отражала ли система Петра Великого взгляды и идеи самого Петра? В стратегическом смысле преемственность политики Петра Первого по укреплению империи сохранялась с того момента, как первый император умер в январе 1725 года. И правительство Елизаветы, вслед за правительством всех ее предшественниц на троне, эту общую идею всецело поддерживало. Ни один правитель России ни до Елизаветы, ни после нее не намеревался отказаться от завоевания времен Северной войны от влияния России в Прибалтике, Польше, Германии, на международной арене. Бестужев справедливо писал, что Петр великий особо следил из саксонией «Неотменно желал саксонский двор, коли-ка возможно, наявящий себе присвоять, дабы польские короли сего дома совокупно с ним речь посполитую польскую узде держали». Никто из русского руководства не хотел, чтобы Россия вернулась к положению 1680-х годов, когда Россия, великая страна, считалась второстепенным государством. Поэтому Бестужев продолжал систему Петра Великого, которую до него развивали Меншиков и Берон, Остерман и Левенвольд. В тактическом же смысле выбор союзов, характер соглашений — Система Петра Великого — мистификация Бестужева-Рюмина. Как объяснял государь государыня, канцлер безопасность России требует, чтобы своих союзников не покидать для соблюдения себя взаимно, во всяком случае таких приятелей, на которых положиться можно было бы, а он и суть морские державы, которых Петр I всегда соблюдать старался, король польский, как курфюрст саксонский и королева Венгерская по положению их земель, которые натурально сию империю, то есть Россией, и интерес имеют, сия система с самого начала славнейшего державствования ее императорского величества родителя состояла. На самом же деле политический курс Петра Великого в конце его царствования был иным. С польским королем и саксонским курфюрстом Августом II Отношения после измены последнего в 1705 году были далеки от дружественных и союзнических. Очень активно русская дипломатия действовала в Швеции и на севере Германии. Это вызывало острое недовольство как раз морских держав, которые с русским царем дружить не хотели и даже несколько раз посылали в Балтийское море свои эскадры, запиравшие русский флот на его базе в Ревеле. Не было у Петра и союзнических отношений с Австрией. Они сложились в России благодаря Остерману, уже после смерти первого императора, который в конце своей жизни все свои усилия устремлял на восток, в Персию, на завоевание Индии. Умирая, Петр не оставил никакого политического завещания, которое бы позволило сверить достижения его преемников с тем, что задумывал великий государь. Это не означает, что курс, который избрал Бестужев и назвал системой Петра Великого, противоречил имперским интересам России. Так перспективный союз с Австрией и контроль над Польшей вполне отвечали этим интересам. Более проблематична была форма отношений с Англией и особое ожесточение в отношениях с Пруссией. Русско-английские отношения сводились не столько к торговле, как писал Бестужев, сколько к так называемым субсидным конвенциям. Дело в том, что английский король Георг II был одновременно курфюрстом северо-германского владения Ганновер. О безопасности Ганновера его владетель весьма беспокоился С одной стороны, Ганноверу могли угрожать явные захватнические аппетиты Пруссии, а с другой — Франции, которая постоянно тянула руки к Германии. Тем более для Ганновера был опасен союз Франции и Пруссии в ходе войны за австрийское наследство 1740-48 годов. Угрозу вторжения в Ганновер можно было отвести только с помощью большой группировки войск, которая по первому сигналу двинется в Германию и живым щитом прикроет отчину.